глава 12 Элис заговорила только малкольм закончил ужинать и отнес миску из-под десерта в раковину как в дверь постучали в ту что вела в кухню из сада обычно через нее никто не ходил малкольм вопросительно поглядел на маму но она хлопотала у плиты а он был ближе к двери так что он подошел и слегка ее приоткрыл На крыльце стоял незнакомый мужчина в кожаной куртке и широкополой шляпе. вокруг шеи у него был повязан белый-синий платок в горох. Было что-то необычное в его одежде, непривычное в том, как он держался, и Макольм сразу подумал: « Это цыган. Ты малкольм спросил тот. Да ответил мальчик почти в один голос с мамой, которая спросила, кто это там. Незнакомец шагнул вперед на свет и снял шляпу. Лет ему было около пятидесяти, жилистый, со смуглой кожей. Выглядел он спокойным и вежливым, а Дэймоном у него была большая, красивая кошка. «Фардер Кором, мэм», — представился он. «У меня тут кое-что для Малкольма, и я передам ему, если вы его на минутку позовете». «Что-то для Малкольма?» «И что же это? Входите и передайте ему это здесь», — сказала мама. «Оно малость великовато для кухни», — ответил цыган. «Да, я к Малкольму буквально на пару минут, если позволите. Мне нужно ему кое-что объяснить». Мамин Дэймон Барсук выбрался из угла, где сидел, и в развалочку подошел к двери. Они с кошкой потрогали друг друга носами и о чем-то пошептались. Миссис Полстед кивнула. давайте сказала она малкольм вытеру руки и вышел на двор дождь уже перестал но воздух был насыщен влагой а квадрат из света падавшего из окон лежали на траве и террасе в туманном оиоле словно этим вечером все погрузилось под воду незнакомец сошел с террасы в сад и зашагал вниз к реке на мокрой траве темнела цепочка следов там где он поднимался к их дому лорда, озрело спросил корорм Да, это Он поручил мне привести назад твою лодку и просил передать большое спасибо. Он надеется ты останешься доволен тем, в каком состоянии он ее возвращает. Зайдя в тень, куда не доставал свет из окон, корм чиркнул спичкой и зажег фонарь. Он поправил фитиль, закрыл стекло, И яркий луч упал на лужайку, и дальше на маленькую пристань, где покачивалась на воде надежно пришвартованная прекрасная дикарка. Малкольм побежал смотреть. Река вздулась, и его любимое каноэ качалось на волнах выше обычного, но он сразу же увидел, что над лодкой потрудились на славу. «Название! Ой, спасибо!» название лодки было с большим мастерством выведена красной краской и обведено тонкой белой линией он сам ни за что бы так не смог надпись красовалась на зеленом борту который несмотря на мокрую траву малком встал на колени чтобы рассмотреть поближе что-то в ней изменилось она побывала в руках самого лучшего лодочника на английских реках сказал фардер кором Каждый дюйм осмотрен и укреплен, а краска специальная защищает от обрастания. Но это не единственное ее достоинство. Теперь твоя лодка будет самой быстрой на Темзе, ну, кроме настоящих цыганских лодок, конечно. Пройдет через любые воды, как горячий нож сквозь масло. Зачарованный Малкольм потрогал борт. А теперь дай-ка я покажу тебе еще кое-что. Видишь, вон те скобки на планшире. Для чего они? Цыган поднял со дна каное пучок длинных тонких прутьев орешника. Взяв один, он протянул остальные малкальму, а потом засунул конец прута в скобку на дальней стороне каное, согнул по направлению к себе и вставил другой конец в скобку на ближней. Над лодкой поднялся ровный обруч. «Сгибай второй так же», — он посветил фонарем на следующую пару скобок. Несколько попыток спустя у Малкельма тоже получилось. Прутья гнулись очень легко, но стоило закрепить оба конца, как они становились совершенно твердыми. «Для чего они нужны?» — спросил мальчик. «Сейчас доставать не буду, но под средней банкой ты найдешь тент, особенный из угольного шелка. Ставишь прутья в скобы...» Натянешь его сверху, и тебе будет уютно и сухо, какой бы Ливин не хлестал снаружи. Там есть крепежи по краю, но с ними ты уж сам разберешься. Спасибо, сказал Малклим, это просто просто чудесно. Благодари лорда озрела, На самом деле все это в благодарность тебе, Так что главный молодец здесь ты. А сейчас Малклим, мне нужно задать тебе пару вопросов. Я знаю, что ты бываешь у леди по имени доктор Реэлф и знаю зачем. Можешь рассказать ей об этом и обо мне тоже. А если она пожелает узнать больше, скажешь ей вот эти два слова: Оуклистрит. Оуклистрит. Да. Это ей все объяснит, имея в виду, не говори этих слов больше никому. И вот еще что. все что ты скажешь ей когда-нибудь дойдет и до меня. но время поджимает, а информация нужна мне немедленно рискну предположить, что ты видишь большинство тех кто приходит в форель Да так и есть и многих из них ты знаешь по имени Да некоторых а знаешь ли ты человека которого зовут жиррар бонвил Прежде чем малкольм успел ответить, кухонная дверь распахнулась и послышался мамин голос. малкольм малкальм где ты там я тут закричал он в ответ сейчас иду давай быстрее сказала мама и скрылась в доме малкольм подождал пока она захлопнет дверь и спросил мистер корм скажите в чем дело у меня есть для тебя два предупреждения а потом я уйду тут малкольм впервые заметил на реке другую лодку длинный баркас с низкой кабиной и тихим мотором который сейчас еле слышно урчал не давая течению унести судно ни единого огня не было на борту малкольм смутно различил у руля силуэт еще одного человека первое сказал фардер корм погода через несколько дней улучшится будет солнце и теплый ветер не давая им себя обдурить потом дожди зарядят сильнее прежнего и начнется самый высокий паводок какой тут видали за последние сто лет Это будет необычный паводок, все реки в округе полны до краев, и многие плотины вот-вот рухнут. Речное управление плохо справляется со своей работой. В воде кое-что потревожили, и в небесах тоже, и знаки ясно сияют для тех, кто может их прочесть. Скажи об этом родителям, будьте готовы. Скажу. Второе. Запомни имя, которое я назвал, Жерар Бонвиль. Ты узнаешь его, если увидишь, потому что его Дэймон — гиена. Ох, он уже здесь был несколько дней назад. У его Дэймона только три ноги. Теперь да. Он что-нибудь тебе сказал? Нет, с ним никто не хотел разговаривать. Он сидел и пил один. Выглядел довольно славным. Он может славно себя вести с тобой, но не вздумай даже близко к нему подойти». «Не оставайся с ним наедине и вообще никаких дел не имей». «Спасибо», — сказал Малкольм, — «не буду». «Мистер Кором, а вы цыган?» «Он самый». «Значит, цыгане против ДСК?» «Мы не все одинаковые, Малкольм. Некоторые против, а некоторые и за». Он повернулся к воде и тихо свистнул. Баркас тотчас развернулся и заскользил к пристани. Фардер корм помог малкальму вытащить прекрасную дикарку на траву. поммни, что я тебе сказал о паводке сказал он и о анвиле. Они пожали друг другу руки и цыган зашел на борт. через мгновение рокот мотора усилился, но лишь чуть-чуть баркас пошел вверх по течению и скрылся во тьме. Что у вас там случилось? спросила мама. Я кое-ком одолжил Каноэ и мне его только что вернули, объяснил Малкольм. Ну хорошо, тогда иди отнеси этот заказ стол у камина. Тарелок с печеной свининой и овощами было четыре. Малкольм носил по две за раз, потому что они были очень горячие. Впрочем, он обернулся очень быстро и потом еще принес клиентам три пинты барсука и бутылку ИСС. Примечание. барсук продукция пивоварнии хол и woodхаус основанный в 1777 году в графстве дорсет и с индийский светлый эль крепкое светлое пиво с большим количеством хмеля изначально предназначалось для экспорта в британские колонии конец примечания вечер шел своим чередом, такой же хлопотливый, как любой другой субботний вечер на протяжении многих недель. Малкам всё выглядывал человека с трехногой гиеной Деймоном, но его нигде не было видно. Мальчик очень старался и получил немало чаевых. Жстяному маржу будет, чем поживиться. В какой-то момент он услышал, что кто-то из-завсеггдтеев говорит об уровне воды в реке, и остановился послушать, как он это всегда делал, незаметно и тихо. Никто не обратил на него внимания. Давненько такого не бывало, — заметил один. «Они там теперь умеют с уровнем воды управляться», — возразил другой. «Помните, когда старик Барли стоял во главе речного управления? Бедняга всякий раз в панику ударялся, стоило только дождичку закапать». зато при нем ни единого паводка не случилось сказал третий этот ваш дождь неспроста да он уже прекратился погодное бюро остальные так и зафыркали погодное бюро скажешь тоже да что они там знают у них самые новые философические инструменты есть конечно они знают что там происходит в атмосфере то и что же они говорят что скоро будет хорошая погода Но в кои-то веки и они могут оказаться правы. Ветер-то поменялся. К нам сейчас идет сухой воздух с севера. Вот увидите, утром разведнеется, а потом целый месяц дождя не будет. Целый месяц солнышко, а, парни? А я вот не уверен. Моя бабуля говорит. Твоя бабуля? Она, стало быть, знает поболее, чем бюро погоды, а? Если бы армия и флот слушали мою ба вместо бюро погоды, они бы куда лучше свое дело делали, вот что я вам скажу. А вы знаете, почему река до сих пор из берегов не вышло, Науное управление природными ресурсами, вот что это такое. Они теперь свое дело знают, не то, что во времена старика барли. И удерживать воду умеют, и где спускать понимают. В гло старита воды больше нашего будет. заливные луга еще и десятой части не взяли того, что могут, я и похуже времена видал. Науное управление этими самыми ресурсами все зависит от состояния верхних слоев атмосферы. Да все уже подсыхает вот попомни мое слово, моя бабуля да ну хуудшаяе уже позади, Прии-ка нам еще пинту барсучка малкольм. Когда малкалем уже ложился в постель, Аста сказала: жалуй этот мистер корм знает больше чем они если бы мы и попытались их предупредить они бы все равно не стали слушать заметил малклим не забудь еще найти то слово ой да он выскочил из-под одеяла и побежал в гостиную и взял большой семейный словарь малком хотел найти выражение которое употребила доктор рээлф когда он ей рассказывал про блестящее колечко Он уже знал, что такое мигрень, потому что у мамы она бывала. Правда, мама говорила «мыгрень». Доктор Рэлф объяснила ему, как правильно, но то другое слово. «Ага, вот оно. Ну, то есть я так думаю». Сидя на его плече, Аста Зарянка уставилась на страницу и прочла. «Аврора — световое небесное явление антарной природы, которое можно наблюдать в полярных регионах. для него характерны трепещущие движение и длинные полосы света, также известно как северное сияние. Ты уверен, что это то самое слово. оно было больше похожее на Лира, четыре буквы. Нет, это оно, твердо сказал Малкольм. Аврора, у меня в голове северное сияние. Тут вообще-то не сказано, что оно все в блестках, возможно, оно каждый раз разное, оно трепетала и светилось спорим то что вызывает северное сияние вызывает и мерцающие кольца одна мысль о том что то что находится у него в голове каким то образом связано с далеким небом над северным полюсом внушало малкрыму чувство собственной исключительности и даже благоговейного ужаса асту все это не убедила но сам он был просто в восторге Наутро Малкальму не терпелось поскорее выйти на улицу и рассмотреть коннои при свете дня. Но папе как на зло понадобилась помощь прибрать в баре после многолюдного вечера.красй дикарки пришлось подождать. Малкальм снова между залом и кухней, хватая столько бокалов, сколько мог унести за один раз, или цепляя по четыре кружки на одну руку. покружки на каждые из трех пальцев и на последние два еще одну. Обычно он просто сгружал их для Элис на стойку в судомойне и молча уходил, но сегодня почему-то задержался и подозрительно уставился на нее. Элис была необычно рассеяна и, словно о чем-то думала, она то и дело смотрела по сторонам и даже покашливала, будто хотела что-то сказать, но потом отворачивалась обратно к раковине и из-под лобья взглядывала на Малкольма. Его так и подмывало спросить, «Да что такое-то? Что случилось?» Но он прикусил язык и не спросил. Когда мама вышла из кухни, Элис посмотрела ему прямо в глаза и спросила в полголоса, «Эй, ты же знаешь, монахинь?» Малкольм так удивился, что не сразу ответил. Он только что подхватил шесть кружек, чтобы отнести назад, в бар, но вынужден был поставить все обратно. «Которые в монастыре?» — спросил он. «Конечно, у нас других не водится». «Ну, есть и другие в других местах, а что?» «Они за ребенком присматривают». «Ага. А ты знаешь, чей это ребенок?» «Знаю, и что?» «Ну, один человек. Ладно, потом поговорим». Мама снова вошла на кухню, и Элис опустила голову и снова занялась посудой. Малкольм взял бокалы и понес в зал. Отец читал газету за стойкой. «Папа», — спросил Малкольм, — «как ты думаешь, будет наводнение?» «Что люди об этом вчера толковали», — поинтересовался отец, закрывая спортивную страницу. «Ага, мистер Аддисон говорил», — что не будет потому что воздух с севера идет сухой и солнце будет светить целый месяц, а мистер Твик говорил что его бабуля Я бы на твом месте не беспокоился как там твое конное Ма говорила вчера вечером к нам заглядывал какой-то цыган. помнишь лорда озрела. я давал ему свое конное и тот человек его вернул. Не знал что он с цыганами дружит. Зачем ему понадобилось твое каноэ? Да вот покататься захотел, сплавал вверх по реке под луной, очень он это дело любит. Вообще-то не всем людям стоит доверять. Хорошо еще, что ты свою лодку назад получил, с ней все в порядке? Лучше прежнего. И еще, па, цыган сказал, что после того солнышка будет еще больше дождей, а потом самый большой потоп за последние сто лет. Что правда? Он велел предупредить тебя, потому что цыгане умеют читать знаки в воде и на небе. Ты предупредил вчера тех парней. Нет, потому что они уже хорошенько хлебнули и вряд ли стали бы слушать, но тебя он велел предупредить. Цганье водный народ, это стоит знать хотя бы, чтобы обдумать на досуге. Но принимать их всерьез не стоит. Он очень серьезно говорил. Может, нам приготовиться на всякий случай. Мистер Полстад задумался. «И то верно», — сказал он. «Прямо как Ною. Как думаешь, мы с Ма влезем с тобой в дикарку?» «Нет», — твердо сказал Малкольм. «Лучше отремонтируйте пант. И, может, маме стоит хранить муку и прочее тут, наверху, а не в подвале». «Примечание. Пант...» длинная плоскадонная лодка на которой плавают отталкиваясь шестом от дна широко распространена в оксфорд шире конец примечания хорошая идея сказал отец снова утыкаясь в газету вот сам ей и скажи ты в зале на террасе прибрал как раз туда и еду мама вошла в бар и завела с отцом разговор об овощах Малкольм забрал стаканы из зала на террасе и поспешил обратно в кухню. «Так что там с тем человеком?» спросил он Элис. «Даже не знаю, стоит ли говорить. Если это касается ребенка, ты упомянула ребенка, а потом мужчину. Какого мужчину?» «Не знаю, наверное, и так слишком много сказала. Мало, а не много. Какого мужчину?» Она испуганно оглянулась по сторонам. не хочу влипнуть в неприятности сказала она просто скажи мне я тебя не выдам ну ладно тот человек у которого деймон без одной ноги гиены или что то типа того ужасно противное но сам он вроде ничего так да я его видел так ты с ним говорила вроде того сказала она изарделась и тут же поспешно отвернулась Е ее Деймон Гка сидел у нее на плече. Он поглядел на малкальма, а потом тоже отвернулся. Я немножко с ним поболтала тихо сказала эллис. когда это прошлой ночью в еррихоне он расспрашивал о ребенке в монастыре о монахиях обо всем об этом о чем обо всем ты про что Он сказал, что он отец ребенка вранье ее отец лорд озрел. У я-то знаю, а он сказал, что он и ему мол интересно в безопасности ли она в монастыре, запирает ли они двери на ночь? Что? И сколько там вообще монахинь? Вот так-то. А имя свое он тебе сказал? Жерар его звать Жаррбаннвил. Он сказал, зачем ему знать про монахинь и про ребенка? Нет, мы с ним не только об этом говорили, но не знаю у меня такое странное чувство и его деймон все время голодал свою покалеченную ногу но вообще он приятный рыбы с картошкой мне купил он был один ага а ты с тобой кто нибудь был а что если был он мог специально для них так говорить да нет одна я была малкольм не знал что еще спросить Было очень важно разузнать о загадочном человеке все, что только можно, но у мальчика просто не хватило воображения. он никак не мог взять в толк, что взрослому мужчине может понадобиться от одинокой девушки глухой ночью, или что между ними может произойти. Из чего это вдруг Элис покраснела, он тоже не понимал. А твой Деймон с гииеной поговорить не пробовал, спросил он наконец. Проовал. Да только она ничего не сказала. Элис опустила глаза и сунула руки в воду. В кухню вошла вернувшаяся из бара мама. Малкольм понес в зал чистые стаканы, и момент тут же был упущен. Но когда Элис покончила с утренней работой и уже надевала пальто, чтобы уйти, Малкольм увидел это, улизнул из трактира и догнал ее на крыльце. «Элис, погоди! Ну чего тебе еще?» этот человек с гиеной забудь о нем зря я тебе сказала меня о нем кое кто предупреждал кто один цыган он сказал ни в коем случае к нему не приближаться почему вот не знаю но он очень серьезно говорил если ты вдруг его снова увидишь банвиле этого ты мне скажешь потом о чем он с тобой разговаривал не твое это дело не надо было тебе рассказывать Я за монахинь беспокоюсь, понимаешь? Я знаю, что они очень беспокоятся насчет безопасности. Они мне сами сказали, даже ставни новые у себя ставят покрепче. Так что если этот Банвиль все пытается о них разузнать... Я тебе говорила, он приятный человек. Может, он хочет им помочь? Дело в том, что на днях он приходил сюда, в бар, и просидел целый вечер один. люди даже ходить мимо него не хотели будто боялись отец сказал что если тот еще заявится так он его на порог не пустят мол нечего посетителей распугивать что то они про него знают то ли он в тюрьме сидел то ли еще что и еще цыган этот строго настрого меня о нем предупреждал а меня не предупреждал но все таки если ты его еще увидишь скажешь мне скажу наверное О особенно если он про ребенка спрашивать станет: Да чего ты так беспокоишься то об этом ребенке, потому что она ребенок, и защитить ее кроме монахинь некому. А ты значит такой защитник выискался да, будешь спасать малышку от большого злого дядьки. Так ты мне скажешь, говорю же да и хватит об этом. Она развернулась и зашагала прочь в жидком свете полуденного солнца.